Глава 28 После этого заседание Совета превратилось в сущий бардак. Император никак не настраивался на серьезный лад, тупо шутил, сам смеялся над собственными шутками, неохотно поддерживаемые князьями. Шелагин с показом видео не торопился. Насколько я понимал, ждал, когда император не только озвучит свое решение, но и вручит тщательно подготовленные документы, за которыми был уже отправлен секретарь. Желание императора записать меня Песцовым Шелагином поколебать никому не удалось. Беспалова, не иначе как вспомнив про посуду с гербами в моем замке и решив, что таким разбрасываться нельзя, вообще радостно заявила, что это на редкость элегантное решение, позволяющее избежать многих проблем. Нет, Шелагин-старший все же пытался вытребовать себе внука без двойной фамилии, Но тут уж уперся император и заявил не напрямую, разумеется, но это подразумевалось, что если кто-то будет наглеть, то аттракцион неслыханной щедрости закончится, не начавшись. А еще намекнул, что может воспринимать это как личное оскорбление, которое смывается только кровью. Блефовал, не понял до сих пор, что доступ к реликвии утрачен, или все же мне там ничего не удалось изменить. «Да точно тебе говорю, все получилось!» Возмутился писец. Зря, что ли, на меня слепок личности с такими важными деталями тратили. Просто этот идиот не пытался обращаться к реликвии, необходимости не было. Хочешь сказать, что наш император — личность несознательная? А разве не так? Его должно беспокоить будущее страны, а он волнуется только о том, как бы побольше власти и денег захапать. И даже не замечает, что часть власти больше ему не принадлежит. Император шел в разнос, радовался жизни сам и заставлял радоваться других. Форму он при этом выбрал самую неподходящую. Набор древних анекдотов, знатоком которых Костенко неожиданно оказался. И сейчас император наслаждался вниманием к себе, как прекрасному декламатору. Усомниться в этом никто не рискнул бы. Князья и княгиня заливались несколько ненатуральным смехом, который иногда звучал раньше окончания анекдота. Наконец, секретарь принес папку подготовленных документов, и император скомандовал. «Павел Тимофеевич, проверяйте! Чтобы все было сделано по закону и без нарушений!» «Разрешите, я тоже посмотрю», — предложила Беспалова. «Как заинтересованное лицо!» «Кажется, в качестве будущего зятя я ей нравлюсь все больше и больше. Можно сказать, каждый день она находит все новые и новые достоинства. И это скорее пугало, чем радовало». Помочь в просмотре документов вызвались еще несколько князей. По голосу я смог опознать только Дорофеева. Прохоров же молчал. Пусть его княжество было соседним, но он теплых чувств к нам не питал, несмотря на снятые из княжичьей блоки после визита в Верейск. Мы же не согласились переписывать договор в их пользу, да еще оттяпали кусок территории, так что теперь враги навеки. Теоретически, любое перекраивание можно сделать с помощью главной реликвии. — заметил Песец. «То есть мы могли к Шелагинскому княжеству приплюсовать одно из оставшихся бесхозных?» — заинтересовался я. «И свести это к проискам Живетьевой, которая собиралась княжество захватить, поэтому увеличивала его размеры, ни с чем не считаясь». «Нагрузка на носителя артефакта вырастает», — ответил Песец. «Теоретически можно, но лучше, когда артефакт перекрывает свою область». Шелагин-младший явно волновался, потому что уже не мог сидеть и прохаживался по комнате ожидания туда-сюда, чтобы заниматься хоть чем-то. «Александр Павлович, не нервничайте». «Попробуешь здесь не понервничать. Нас до сих пор не пригласили. Ни тебя, ни меня. Значит, что-то пошло не так». «Если бы что-то пошло не так, нас бы уже выставили», — ответил я. «Сейчас все согласуют и нас пригласят». «Ты так уверен, что все пройдет нормально?» «Некоторые шероховатости будут», — согласился я, сразу вспомнив о двойной фамилии. «Здесь к одной не успеваешь привыкнуть, и она у тебя уже меняется. Хорошо, хоть подписи печать не надо будет переделывать. А еще товарный знак». «Ага, всю красоту испортили», — мрачно согласился писец. «Идеальную фамилию загадили неподобающим хвостом». «Какой же писец без хвоста?» «Разве что». Шелагин продолжал нервно расхаживать по помещению, отвлекая меня от происходящего на совете. Пришлось к нему подойти, поставить защиту от прослушивания и сообщить, что сейчас проверяю документы о признании меня наследником. Шелагина это не успокоило. «Какие тогда шероховатости?» Подозрительно спросил он. «Император решил мне присвоить двойную фамилию. Песцов Шелагин». «Это не самое страшное», — успокоился мой биологический родитель. «Главное признание». Тем временем толпе князей удалось выловить не в таком уж большом объеме документов фактические ошибки, и секретарь торопливо отправился за исправленной версией. Надеюсь, она будет последней, потому что внезапно я обнаружил, что Живетева из своего нового поместья под Дальградом выехала. И если она движется сюда, то лучше бы всю бумажную работу закончить до ее появления. Потому что после ее появления и просмотра видео императору будет не до подписаний документов. Секретарю пришлось вносить изменения в распечатку еще раз, и лишь тогда все документы устроили проверяющих. Живеть его же, как оказалось, ехала вовсе не во дворец. Похоже, причиной того, что она сорвалась с места, в котором ей было очень удобно держать большинство процессов под контролем, была информация о Николае. Больше ничем такого резкого изменения ее планов я объяснить не мог. Потому что если бы она собиралась возвращаться, то сделала бы это куда раньше». Наконец, на совет пригласили нас Шелагином младшим. Не зря! Не зря за парня так бьются Шелагины! столь довольно сказал император, как будто обнаружил свои корни в моей родословной. Чемпион! Как считаешь ли я? Признал я тебя наследником князей Шелагинах? Конечно, Ваше Императорское Величество ответил я. Вы поставили условия, я его в точности выполнил, значит, препятствий быть не должно. «Препятствий при желании найти можно много!» «Это так, ваше императорское величество. Но зачем? У вас главная цель — процветание страны!» «Польстил я ему. Отсутствие надлежащего управления в княжестве не пойдет стране на пользу». «Умен парень, да?» — обратился к князьям император. «В хорошие руки передаю документы! Верные!» После этого он вспомнил, что за сегодня не произнес еще ни одной торжественной речи, и решил исправить эту вопиющую неправильность. Говорил он о долге князей, которые должны воспитывать достойных наследников, и о долге императора, который должен за всем этим надзирать. Короче, не сказал ничего нового или интересного. Прерывать его, разумеется, никто не стал. Выслушали до конца. Но когда, наконец, нам с младшим дали ознакомиться с документами и поставить свои подписи, на лицах невольных слушателей проступило явное облегчение. — На этом заседание объявляю закрытым! — внезапно сказал император и хлопнул ладонью по столу. — Как это закрытым? — сполошился кто-то. — Мы ничего важного не обсудили. — Обороноспособность страны вам не важна? — Преемственность поколений вам не важна? — Как же так? — Участливо поинтересовался император. «У вас есть время обдумать это до завтра и расставить приоритеты». «У меня есть важное видео, которое срочно нужно посмотреть всем», — рявкнул Шелагин-старший. «Опять касающиеся Живетьевых?» — проницательно уточнил император. «Павел Тимофеевич, что ж вас с ними не берет мир? Арина Ивановна — золотой человек, целитель с большой буквы». «Она готова всегда прийти на помощь при первой же просьбе! Пересматривайте с ней отношения, это мой приказ!» И более никого не слушая, император вышел из зала заседаний. Тишина наступила оглушительная. «Совет нынче странный», — осторожно сказала Беспалова. «Константин Николаевич совсем на себя не похож». «Прибаливает?» — участливо предположил кто-то. «Тогда да, лучше все отложить до завтра». «Видео действительно важное», — недовольно сказал Шелагин-старший. «До завтра бы его не откладывать». «Касается всех, а императора в первую очередь». «Константин Николаевич вряд ли сегодня вернется», — заметила Беспалова. «Запланируем просмотр видео на завтра. Мы можем отпустить ваших сына и внука, Павел Тимофеевич, а сами быстро набросаем план завтрашнего заседания». Выставить она нас Шелагином-младшим хотела не просто так, а с вполне определенной целью. Нам следовало поторопиться с регистрацией моего строения, пока не поступил приказ ставить палки в колеса. Намек нами был понят совершенно правильно, поэтому мы с Шалагином младшим вежливо попрощались с князьями, которые пока никуда не собирались, и быстро покинули дворец. Реестр, в котором нам нужно было сегодня отметиться, а по возможности и все зарегистрировать, находился на той же площади. «Я займусь», — сказал Шалагин. «Информация о твоем изменившемся статусе сюда вряд ли дошла. Я вообще удивлен, что все так быстро решилось. Главное, чтобы императора не признали недееспособным и не отменили его решение за этот период. Тебе тоже показалось, что он ведет себя странно? Теоретически он мог представлять, как он нас всех взрывает», заметил я. «Этим тоже можно объяснить его довольную физиономию. Но, боюсь, не все так просто». В реестре Шелагин развил бурную деятельность и даже договорился о выезде служащего с измерительными артефактами немедленно. Конверт, который был подсунут служащему, к этому никакого отношения не имел. У мужика просто внезапно проснулся трудовой энтузиазм. И желание заработать дополнительно то же, что он сразу и обозначил по дороге на участок. Можно провести по ускоренному оформлению, многозначительно сказал он. Ускоренное насколько? в 2-3 дня уложимся и выдадим все документы». «Годится», — согласился Шелагин. «Сколько?» Тот принялся за сложные расчеты, кому сколько нужно будет отстегнуть за подпись. Шелагин его прервал повторным вопросом о нужной сумме. Услышав ответ, сразу отсчитал наличку и сказал, что добавит столько же, если все пройдет за три дня. «Плюс официальный сбор», — спохватился служащий. «Но это мы решим на месте». Информация о том, что сумма для него не окончательная, увеличила его энтузиазм до невиданных высот. Но ровно до того времени, когда мы подъехали к участку, накрытому строительным туманом. «В таком виде даже смотреть не буду», — сразу заявил он. «Такая ограда не входит в список допустимых для Дальграда». «Это не ограда, заклинание. Мы его собирались убрать сразу после завершения строительства», — пояснил я. «Замотались и забыли. Одну минуту». Заклинание я снял, и служащий со задачным видом уставился в свой ноут. «У нас указаны остатки строений после взрыва». «Пришлось восстанавливать быстрыми темпами», — сказал Шелагин. «Не поверите, даже мне пришлось поработать». «Если у вас на участке иллюзия, сообщите сразу. Сэкономите время и деньги. Если начну работать об уплаченной сумме, можете забыть». «На участке иллюзии нет», — оскорбился Шелагин. Зачем бы нам заниматься обманом государственного аппарата? Мне перечислить зачем? Скептически спросил служащий. Я вам причин могу на десяток листов набросать. И это только те, что вспомню сходу. Но если вы утверждаете, что нет иллюзий, я приступаю к замерам. Следующие два часа он бегал по участку и честно пытался найти хоть один признак того, что строение не настоящее. Параллельно он заполнял все нужные бланки, коих оказалось множество. Хорошо, хоть заполнялось все электронным образом. «Не вижу разрешений на подключение от коммунальных услуг», — поднял он на меня вопросительный взгляд. «У нас нет подключения к коммунальным службам. Все работает на магии». «Вот это махина?» — удивился он. «Там очень много разнообразных артефактов». На слово он не поверил, сделал у себя пометку с тем, чтобы представители коммунальных служб проверили незаконную врезку самостоятельно. В конце концов, для регистрации здания подключение воды или электричества не было необходимым. В самом конце мне, как владельцу, пришлось заплатить еще и два официальных сбора. Второй – за ускоренное оформление. Спрашивать, за что мы уже заплатили, было бесполезно. И без того понятно, что при желании эти службы могут даже ускоренную регистрацию затянуть до года. Отправили назад служащего, который наотрез отказался выпить хотя бы чашку чая в доме, также на шелагинской машине. Я еще князя забирать. Шелагин-старший пока находился во дворце. Надеюсь, добровольно находился, а не потому, что арестовали за заговор против императора. Время как раз было обеденное, поэтому мы решили перекусить, не дожидаясь князя. В малой столовой, той, что была совсем малая, на 6 персон. Можно даже сказать, не столовая, а буфетная. Я вообще предпочел бы забраться к себе в башню и есть без свидетелей, но пока здесь Шалагины, этого лучше избегать. Спохватившись, я проверил метку Живетивы, о которой напрочь забыл, пока бегал по участку со служащим. Конечно, его можно было отправить сопровождающим, но я опасался, что он сунет нос куда не надо, поэтому мы с Шелагиным стойко сопровождали мужика ко всем намеченным им точкам. Теперь же у меня часть внутреннего процесса высвободилась, и я ее задействовал в привычном режиме. Живить его возвращалась в Дальград, причем возвращалась куда быстрее, чем уезжала, а метка ее горела совершенно неприкрытой злобой. Получается, пока мы занимались домом, она доехала до своего и обнаружила небольшую недостачу. В прошлый раз она обвинила в этом императора. Не думаю, что в этот раз что-то будет по-другому. Теперь бы услышать, как они будут беседовать». С такой скоростью у дворца она будет уже минут через сорок, час. Значит, и мне неплохо было бы оказаться поблизости. Задерживается что-то, Павел Тимофеевич, — заметил я. Они с Беспаловой планировали сегодня прием. Пытаются распределить по важности темы на завтра, — предположил Шалагин младший Сдерживающего фактора в лице императора нет, вот и затягивается. Но я не думаю, что прием отменят. Для него есть сразу несколько серьезных причин. «Нам бы поблизости от дворца оказаться примерно через полчаса», — намекнул я. «Выезжаем немедленно», — предложил Шелагин, сразу сообразивши, что я собираюсь туда не просто так. «Кто с кем встретится?» «Живетево с императором». «Во всяком случае, постарается до него добраться». «У нас есть шансы выступить спасителями императора», — хмыкнул Шелагин. «Против Живетевой?» Пусть уж они сами как-нибудь спасаются без нас. Взяли мы одну из машин охраны, чтобы не сильно обращать на себя внимание. Охрана тоже, к сожалению, шла в комплекте, хотя мы прекрасно обошлись бы без нее. Нам даже на Дворцовую площадь выезжать не обязательно. Можно остановиться на одной из ближайших улочек, сигнал достигать будет. Но я все равно предложил поехать через площадь. Очень уж интересно было, как Арина Ивановна попадет во дворец». Ко дворцу наша ежеветевская машина приближались с противоположных сторон. Старушка подъехала главным воротом, и когда их перед ней не распахнули, просто выбила их магией, после чего выскочила из машины и, с прытью более подходящей девчонке-подростку, чем возрастной главе клана, рванула внутрь дворца. Охранники ей не препятствовали, они даже сигнал подать не успели, перед тем, как Жеветева их отключила». Вот и все противостояние подготовленного мага и опытного целителя.